утром я уже был у ворот детского дома двухэтажный деревянный особнячок был похож на заброшенную дачу хоть сестренку ее разыщу думал я буду навещать приносить апельсины игрушки и со временем у меня будет близкая Почти родное существо. Если вам приходилось бывать в детских домах, где самому старшему едва исполнилось семь лет, то прямо с порога вас встречает запах пригоревшей каши и обмоченных колготок. Неистребимый запах сиротства. Бледные дети в застиранных рубашонках и платьицах смотрели на меня с боязливым любопытством. Директриса молча выслушала меня, вздыхая всем телом. Потом долго рылась в личных делах, совещалась по телефону. Но я уже знал, что девочки у них нет. «Лерочка?» «Помню эту девочку. Девочка была хорошая». «Хорошая?» «Да, так мы называем случайных сирот, детей, взятых из нормальных семей. Они очень отличаются от детей наркоманок и алкоголичек». Но этот ребёнок уже имеет родителей. Её взял к семье очень состоятельный человек. Шёпотом добавила родина мать и продолжила громко. И по закону об усыновлении я не имею права открывать вам имён усыновителей ну что ж извините за беспокойство это детям я положил на стол пачку банкнот имя таинственного усыновителя было мне хорошо известно Перед